Крепостная душа. Старая нянька помирала уже десятый год в усадьбе помещиков двучасовых. На сей предмет в летнее время предоставлялось в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька примолочной, где творог парили, а зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу за шкафом на собственном сундуке вплоть до весны. Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежду. Полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой поясок, тканый заупокойною молитвой и кипарисовый крестик. Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мешкару, чтобы не села на смертную одежду, и говорила сама с собой: «Какие бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы по ночам половицы не скрипели». Прислуга хихикала: «Смотри, нянюшка рубаху-то». Пожалуй, больше двадцати лет не продержится. А? Придётся новую шить, а?» Зимой оставалась она одна-одинёшенька в пустом гулком доме. Сидела целый день в тёмном углу за шкафом, а вечером выползала в кухню с бабой-караулкой чаю попить. Придёт, сядет и начинает с полфразы длинный бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чём дело, потом плюнет и успокоится. старухиной невестке шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахару, и говорит, «Каравай печь хочу, пусть Матрёна кардамон удаст». «А какой у меня кардамон?» — я говорю. Измывайтесь над кем другим, а Матрёну оставьте в покое прикусила язык. Да про кого вы, нянюшка? допытывается баба, но нянька не слышит. Чего бояться? Лампатку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась. «Батюшка душегуб, На молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка. Он меня и не тронет, «Это у душегуба волюшка-то святая!» — удивляется баба. «И чего только не наплетут старухи!» Таракан вон за мной ходит. Шу-шу-шу. И чего ходит? Позапрошлой ночью слышу. Половиться в диванный скрип-скрип. Лежу, сплю-не сплю. Одним глазком всё вижу. Приходит барин-покойник. Сердитый, сердитый, туфлями шлёпает. Прошёл в столовую часы заводить. Тыр, тыр, стрелки пальчиком ровняет. Куда, думаю, теперь пойдёт? А он туфлями шлёпает, сердитый. Нехорошо, говорит, нехорошо. И ушёл опять через диванную, видно, к себе в кабинет. А таракан мне около уха. Шу-шу-шу. Ладно, не шукай. Сама всё слышала. Ой, и что это вы, нянюшка к ночи такое? Рази вправду приходил, баринто? Не верят. Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея. А он нож в кверху положил. Это? Я говорю, ты что, мерзавец делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь. А он как заржет, ничему, но ничем не верит. А старый барин от чего помер? Я им сразу сказала. Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю. А немка какие-то иголки просыпала да и подбирает. Это говорю ты что тут делаешь, а у ей лицо нехорошее и какое-то словно мне такое нерусское говорит. И а тогда же к бары не пошла и всё рассказал и про нерусское слово и про все, а барыня только смеется, ну и что же через два дня, Старый барин и захворай, колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колит. Говорю барине, стребуйте с немки ейные иголки, да в купоросе их растворите. Да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет. Нет, не поверила. Вот и помер. Раз их господа поверят? Сколько их видела? Все такие. Стану их личики вспоминать, Так, может, рожь пятьсот вспомню. И все такие. Налей еще чайку-то. Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар хороший, Дорого за него барин заплатил, Готового купил. Так повар этот такой был злющий, Что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем, Потому барин его очень любил. Вот говеем на страшный, скоро Пасха. Думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем, пошли на исповедь. А одна наша девка и скажи папу на духу про повара-то. Пошел и поварка исповеди выходит от папа, а на нем лица нет Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал Куличи спёк все хорошо, а на утренню и пропал. Искали искали, как воду канул. Сели разговляться священный кулич взрезали, А на вьём поваров мертвый палец. Вот те и тараканы. Налей чайку. Платочек вышивали два года. Четыре кружевницы иголочками плели, каждая свой уголок. Барыня наших государине присмыкнуться должна была. Так вот платочек в подарок, чтобы дочку ейную в институт взяли. Ну и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит, потому все мы у ей кружевницы были. Ну а левую руку всю бывало и щиплет, у каждой левая ручка как ситчи, крябенькая. А и все девки кособокие были, с пяти лет за пяльцы сажали. Правое плечо вверх, а левое вниз, левой рукой снизу иголку подтыкиваешь. Старый барин сурьёзный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал. И барыни вышел, и тётеньке, и всякой родне. А барышня институт кончила. Он ей целые ширмы вышел. Серьёзный был. А барчук шутить любил. Приехал из полка. Выволок стежку ночью за косу в столовую. И кричит, пой мне, красавица, волжские песни. стежка то о двенадцатом годку была, дура испугалась, добряк оппол, два дня в себя не приходила. Что смеху-то было, шутник, а как стали у меня глаза болеть. Отдала меня барыня Борчуковой жене в няньки. Хорошая была Борчукова-то жена. Нежная, всё на цыпочках ходила, как ангел. Тоненькая, Людмила Петровна. А сам-то уж очень людей обижал. Зверь был, как бить начнёт, сам весь зайдется. А к барыне ейный родственничек ходил. Тихоня такой, всё что-то вместе плачут. И письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала. Потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне. Очень её все любили. Одна наша заступница была. Бывала за каждого последнего мужика у зверя в ногах вывалиется. Очень любили. Вот раз собрался барин вечером в гости. А кучер на ум был и говорит мне. «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня десять цылковых не заработаю». «Поехали». К барыне тихоне пришел. Сидят в столовой, плачут. А кучер на ум барину-то и скажи. Нам бы барин теперь домой вернуться. Посмотреть бы, как у нас вечера справляются. Вернулся барин зверь зверем посуду всю перебил, а сам-то тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает, но, думаю, знать пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился, взяла барынины письма, побежала к барину, да и в ноги, так, мол, и так. Супротив барина моего, я, мол, не потатчица. И, господи, что тут было, барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Отчинен ее письмами-то этими донимал, а кучеру на уму лоб забрил. Что смеху-то было, Вот те десять целковых. Померла моя барыня, Светлая ты моя, Людмила Петровна, Заступница, верно, в рай-то Вошла на цыпочках. Вот помру я теперь, Оденут тело мое в одежду смертную, Положат в могилку на кладбище, А сама я в рай пойду, И встретит меня там моя барыня нежная и перед Богом заступится. Вот, скажет Господи, пришла нянька Матрена, верная моя раба, крепостная душа, преданная. Дай-то ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейное в тепле распарилась, в довольстве накуражилась. Аминь.